Глава четвертая. «Угу!» — буркнул я в ответ на слова Ершова и устроился рядом на соседних качелях. Так мы и просидели минут пять, молча покачиваясь под скрип несмазанных петель, нарушавших тишину спящего двора. Изредка к нему добавлялся отдаленный гул проезжающих машин. Иршов достал из кармана портсигар, вытащил папиросу и, прикрыв ладонью от ветра, чиркнул зажигалкой. Вспыхнувшее пламя на мгновение светило его худое, невыразительное лицо с кругами под глазами. тебе можно поздравить», — произнес Ершов на выдохе, выпустив струйку дыма. «Смотря с чем», — флегматично ответил я, глядя на мелькающий взад вперед мыски ботинок. Ершов коротко хмыкнул, а потом сказал, как бы между прочим, «Спасибо, что не стал сотрудничать». Я не стал уточнять у него, с кем именно. Это и так было понятно, как ясный день. «Я это не для вас сделал, отозвался я, переводя взгляд на темные контуры спящего дома. «Знаю», — тихо ответил Ершов. «И тем не менее...» «Тогда, пожалуйста», — сказал я, задержавшись взглядом на одном из окон нашего подъезда. На втором этаже, в квартире, где жила студентка Московской государственной академии хореографии по имени Лида, Горел свет. Сама Лида, высокая и грациозная, сейчас самозабвенно танцевала перед большим зеркалом, отрабатывая какое-то па. Ее силуэт то и дело мелькал за занавеской, а движения ее раз от разу становились более плавными и точными. Красиво танцевала. Я следил за ней, а сам пытался понять цель ночного визита. Белоглазов не из тех, кто отступает. Снова нарушил молчание Ершов, наконец, переходя к основной теме нашей беседы. А вот и причина, по которой капитан навестил меня в ночи. Я почувствовал, как холодный ветер лизнул мою неприкрытую шею. Поправив воротник кожаной куртки, я коротко ответил. — Я тоже. Ершов заговорил не сразу. Послышался едва слышный треск сгораемой папиросы. — Я тоже. Словно эхо отозвался он, и в его голосе впервые за все время нашего знакомства я услышал некую обреченность. Снова повисла пауза, наполненная скрипом качелей и далеким шумом ночного города. Я смотрел на танцующую девушку и думал о том, что разговор как-то не клеится. Раз Ершов заговорил о Белоглазове, значит, у него появилась какая-то информация, но он еще сомневается, стоит ли ее рассказывать мне. Я решил помочь ему поскорее определиться с выбором. «Это все, что вы хотели сказать?» — спросил я, поворачиваясь к Ершову, и увидел, что он тоже разглядывает танцующую Лиду. «Хорошо двигается», — произнес он не в попад. Я посмотрел на окно, потом снова на Ершова. Он вздохнул глубоко и устало, сбрасывая с себя маску отстраненности и посмотрел на меня. «Нет, это не все, что я хотел сказать, Громов». Проговорил он, и из его голоса окончательно улетучились остатки сомнений. Белоглазов или те, кому он подчиняется, копают под королева. А теперь и под нового главного конструктора будут копать. Детали я не знаю, сам только недавно узнал. И это было непросто. Не похоже на стандартное распоряжение. Ершов, испытывающий, посмотрел на меня, оценивая реакцию. Я не подал виду, что это меня взволновало. Но умом я понимал, что спасение королевы и назначение отца могли разозлить некоторых людей, которым не нужны были столь резкие перемены. Они могли предпочесть тихое управляемое болото. «Вы намекаете на то, что он...» «Я пока не знаю», — резко перебил меня Иршов. «Буду копать. Но тебе стоит внимательно смотреть по сторонам, хотя не уверен, что и это поможет». Предупреждение было более чем серьезным. Если за дело взялись на таком уровне, то никакая бдительность не спасет от хорошо спланированной провокации. Желая понять мотивы самого капитана, я сменил тему. Почему вы с ним разругались? Ершов ответил не сразу. Он снова поднес папиросу к губам и затянулся. Красный уголек на конце папироса осветил на мгновение его лицо, и я увидел в его глазах застарелую боль. Мы с ним со школы дружили. Начал он немного отстраненно, будто рассказывал не свою историю, а чью-то чужую. Всегда стояли друг за друга. Мы вместе учились, вместе пережили войну, вместе поступили на службу. Он был мне буквально старшим братом. А потом... Мы тогда работали над одним делом. Подробностей говорить не буду, но в итоге... Он предал меня, не пошел до конца, хотя это было бы правильно. Как итог, он начал стремительно расти по карьерной лестнице, а я выше капитана так и не смог пробиться за все эти годы. Ершов горько усмехнулся и снова затянулся. Дым заклубился в холодном воздухе. Цена многолетней дружбы — погоны полковника. Но если отмотать время назад и знать обо всем, что случится наперед, я бы сделал ровно тот же выбор. Иршов внимательно, почти пристально посмотрел на меня. «Как и сейчас делаю». Я тоже внимательно посмотрел на него и кивнул. Я понял. Понял, что сейчас у капитана тоже был выбор. Закрыть глаза, забыть о том расследовании, не приходить сюда, не предупреждать меня. После этого он, как и Белоглазов, когда-то, возможно, начал бы расти по карьерной лестнице. И все у него было бы хорошо. Наверное. Но капитан выбрал другой путь, путь, который он сам для себя определил как путь закона и справедливости. Ещё неизвестно, на кого он выйдет в итоге и чем ему это грозит на сей раз. Возможно, он не отделается простым застоем в карьере. В его деле неверный выбор может стоить не только погон, но и свободы, а той жизни. «Вот теперь все, сказал Ершов, резко вставая на ноги. Качели дернулись и заскрипели еще громче. Я тоже поднялся. «Благодарю», — сказал я и протянул капитану руку. Он посмотрел на нее несколько секунд, затем коротко и сильно пожал ее. Руки у него были ледяными. Ершов развернулся и, не сказав больше ни слова, побрел прочь со двора. Его темный силуэт быстро растворился в ночной темноте между серыми громадами домов. Я в задумчивости пошел к своему подъезду. Ершов окончательно обозначил свою сторону, рассказав их историю с Белоглазовым. И он дал понять, что его, скорее всего, попросили, а может и приказали, не лезть в это дело. Но он мало того, что не отступил, так еще и пришел предупредить меня, тем самым явно нарушив какие-то внутренние правила их ведомства. Снова пошел на прямой конфликт с бывшим другом, а ныне могущественным врагом. Что ж, спасибо, капитан. Наш шаткий, вынужденный союз обрел новую, куда более прочную основу. Я поднялся на свой этаж, стараясь ступать как можно тише. Ключ бесшумно повернулся в скважине. Я вошел в прихожую, запер дверь и пошел в свою комнату. В голове было тесно от переполнявших меня мыслей. Новый статус отца. Ускоренный выпуск. Экспериментальный отряд. Заговор против отца и королева Белоглазов. Ершов. Наталья, мне было о чем подумать этой ночью. Весь следующий день я провел с Катей. Она все еще болела, поэтому из дома мы не выходили. Несмотря на насморк и легкое недомогание, Катя была в приподнятом настроении и много говорила. А дело было в некоторых изменениях, которые ее ждали в будущем. Сидя на диване и поджав под себя ноги, она с горящими глазами рассказывала о грядущих переменах. Папа говорит, что готовит мне перевод на следующий год, — делилась она, поправляя пучок на голове. — В МВТУ, в Бауманку, на кафедру автоматической установки. Вот, а сам он станет заведующим кафедрой там, где я учусь сейчас. Здорово, правда? Я кивал и говорил, что да, здорово. Это и правда было неплохим движением по карьерной лестнице. Да и для Кати откроются интересные перспективы. А во время обучения Катя сделала драматическую паузу. «Меня ждет практика в КБ Кузнецова». В общем, Катя ждала перемены, и вся практически светилась от предвкушения. Я же с удовольствием ее слушал, наслаждаясь этими часами спокойствия, без подковерных интриг и заговоров. С Катей я был просто молодым парнем Сергеем Громовым, общался на обычные темы — учеба, работа, вера в будущее. И, собственно, ради этого и стоило бороться. Мне отчаянно хотелось, чтобы вот такие девчонки и парни, как Катя, сохранили свой огонь и дальше, без разочарований, без тёмных периодов. Смогу ли я? Не знаю. Ведь один в поле не воин, но я приложу максимум усилий, чтобы добиться желаемого. Весь следующий день я готовился к отбытию в училище. Отец, как и обещал, отвез меня на вокзал. Прощание у нас вышло коротким, без лишних эмоций. «Папа, это вам не мама?» Да и я не маленький, а все, что нужно было обсудить касаемо дела, мы обговорили еще вчера. Поэтому вскоре я уже лежал на своей полке и читал книги, которые мне выдал отец. По приезде в училище я практически сразу ощутил перемену атмосферы. Новость о моем переводе на ускоренный курс разнеслась быстро среди руководящего состава и была воспринята неоднозначно. Не все встретили это с энтузиазмом. Всем было понятно, что решение спустили сверху, а такое «блатовское», как многим казалось, давление мало кому нравилось. Я все это отлично понимал и принимал как неизбежные издержки своего выбора. Теперь же к тем, кто излишне требовательно ко мне относился по указке Белоглазова, добавились и те, кто искренне переживал за честь и устои училища. Они считали своим долгом проверить выскочку на прочность. Удостовериться, что я не опорочу честь мундира и что мои знания действительно соответствуют заявленному уровню. Пожалуй, из всех инструкторов и командиров не изменили своего отношения ко мне только слоны и орлов, который давно из противника превратился, если не в друга, то в надежного союзника. Матеры, видавшие всякое асы вроде Максимыча и Павла Ивановича, хорошо понимали, на что я способен, И их авторитетное мнение, высказанное в курилке или за стопкой чая в столовой, потихоньку делало свое дело. Постепенно, откровенно, враждебные взгляды сменились настороженным любопытством, а давление со стороны некоторых офицеров начало ослабевать. Да и я сам из кожи вон лез, чтобы выдавать стабильно высокие результаты, отлично справляясь с возросшими нагрузками. Летал я чисто, теорию знал на зубок, по физподготовке был в числе первых, Сложнее было с человеческим фактором. Но не все сменили гнев на милость. Как-то раз во время лекции по тактике ведения воздушного боя один из преподавателей, подполковник Галкин, решил устроить мне очередную проверку на прочность. Это был суровый мужчина лет 50 с жестким непроницаемым лицом и цепким взглядом из той породы людей, о которых говорили, что они старые закалки. А еще он был ярым приверженцем традиций. Лекция шла своим чередом. Галкин монотонно разбирал стандартные схемы перехвата бомбардировщиков, как вдруг его взгляд остановился на мне. «Курсант Громов!» — гаркнул он так, что аж стекла в шкафах задрожали. «Прервемся! Объясните! С учетом характеристик МиГ-21 оптимальный алгоритм действий пары истребителей при атаке звена стратегических бомбардировщиков Ту-95 в условиях их плотного огневого прикрытия». Вопрос был каверзным, рассчитанным на то, чтобы запутать. Краем глаза я заметил, как десятки глаз уставились на меня. Галкин стоял у своего стола, скрестив руки на груди, и смотрел на меня с видимой неприязнью. Он явно ждал, когда я споткнусь. Я не спешил подняться. но Внутри, внутри всколыхнулось раздражение. Мне надоело быть мишенью, надоело доказывать, что я не просто чей-то протеже. Но я взял свои эмоции под контроль и придумал более интересный выход из сложившейся ситуации. Я понимал, что простое знание учебника не удовлетворит Галкина. Он ждал ошибки, а получит нечто новенькое. «Товарищ подполковник», — начал говорить я, глядя на доску, — «стандартная тактика, описанная в наставлениях, предполагает поэтапный разрыв боевых порядков. Однако, на мой взгляд, она имеет существенные недостатки в современных условиях». Я перевел на него взгляд и увидел, как на его лице мелькнуло удивление. «Ага. Не ожидал, что я не стану пересказывать заученные фразы, а сразу пойду в контратаку». «Продолжайте», — сухо разрешил он. «Разрешите выйти к доске», — попросил я. Он кивнул, и я прошел к большой доске, покрытой слегка потускневшей от частого использования краской. Взял мел. «Основная проблема стандартных схем — их предсказуемость». Начал я, чертя на доске условное обозначение. Противник их изучил. Я предлагаю рассмотреть иную концепцию построения. Условно назову ее «тройная спираль». Я начал рисовать схему. Три группы истребителей, движущихся не в линию или клин, а по сложной траектории, напоминающей три переплетающиеся спирали на разных высотах. «Суть в постоянном взаимном прикрытии», — объяснил я, показывая мелом траектории. «Группа А». На высоте 8000 метров атакуют с фронта, отвлекая огонь на себя. Группа «Б», находясь на эшелоне 5000 метров ниже, осуществляет прикрытие первой группы и выходит на атаку с фланга в момент, когда расчеты стрелково-пушечного вооружения бомбардировщиков сконцентрированы на первой группе. Группа «Б» в это время находится выше всех в режиме ожидания и вступает в бой, когда противник переключается на вторую волну. Таким образом, мы создаем для него непрерывную многоуровневую угрозу, лишая его возможности сконцентрировать огонь в одной точке. Искоса я следил за Галкиным. Из грозного преподавателя он превратился во внимательного слушателя. Он больше не хмурился, точнее хмурился, но теперь задумчиво. Галкин приставил указательный палец к губам и, слегка постукивая им, внимательно глядел на доску. — Схема примитивна, — пробормотал он. «Видимо, не в его привычках было хвалить и не ругать при этом. Но идея... «Идея имеет право на существование. Какие изъяны вы видите?» «Координация, товарищ подполковник», — тут же отозвался я. «Наши средства связи не позволяют пока полноценно использовать эту тактику. Но если решить эту проблему, то, думаю, вполне возможно будет применять ее на практике». Галкин хмыкнул. «А у вас все, Громов?» «Нет, товарищ подполковник. У меня много идей», — ответил я, внутренне потирая руки. А потому что сам напросился. «Прошу!» — сделал он пригласительный жест и присел на краешек стола. Рядом с первой схемой я начал чертить новую, попутно комментируя. «Рабочее название — перекрестный заслон. Две пары истребителей движутся не параллельно, а навстречу друг другу, по расходящимся траекториям, постоянно меняя высоту. Цель — Создать для стрелков-бомбардировщиков хаотичную, постоянно меняющуюся картину. Затруднить прицеливание. А в момент сближения они одновременно атакуют разные цели в строю. Галкин подошел ближе к доске. Его скептицизм окончательно сменился профессиональным интересом. Он встал рядом со мной, задумчиво потирая подбородок. Его глаза забегали по нарисованным схемам. «Столкновение», — произнес он, но уже не в качестве возражения, а как одну из... Переменных в тактической задаче. Риск столкновения огромен. Риск существует при выполнении любого маневра, парировал я. Однако его можно минимизировать путем тщательной отработки на тренажерах с использованием четко регламентированных, заранее утвержденных схем маневрирования. Это вопрос выучки, а не принципиально невозможности. Он кивнул, все еще разглядывая доску. Потом повернулся ко мне и прошелся по мне оценивающим взглядом, будто видел впервые. Обоснуйте. Коротко приказал он. «Откуда такие выкладки? На чем основаны ваши расчеты? Это не из учебника!» А вот и главный вопрос, к которому я подготовился за загодя. Я проанализировал все доступные открытые отчеты о воздушных боях, в том числе и зарубежные. Уверенно начал я и почти не соврал. А также я изучал мемуары асов Великой Отечественной, и не только их. Кое-что я отыскал в переводных технических журналах. Смотрел, какие маневры приносили успеха, какие приводили к потерям. Потом я взял существующие наставления и попытался понять, что в них устарело и как их можно улучшить. Я говорил уверенно, глядя полковнику прямо в лицо. Все, что я сказал, было правдой, кроме источника моей уверенности. Но и этого объяснения было достаточно. Оно было логичным, рациональным и не выходило за рамки возможного для вдумчивого и увлекающегося курсанта. «Современные самолеты», — продолжил я, — «в частности, МиГ-21 обладают повышенной тяговооруженностью и улучшенными маневренными характеристиками. Традиционные компактные боевые порядки теряют эффективность в современных условиях ведения воздушного боя. Это наводит на мысли о более гибких, нелинейных тактических схемах. Я просто сложил 2 и 2, проанализировал тенденции и понял, что наша техника опережает нашу же тактику. Вот и попытался это исправить». «Пока, разумеется, только в теории». Подполковник слушал, не перебивая. Когда я закончил, он еще раз медленно обвел взглядом схемы на доске, затем посмотрел на меня. «Он просто сложил два и два», — немного задумчиво произнес он и хмыкнул. В голосе подполковника проскочило что-то отдаленно похожее на уважение. «Вполне здраво» пусть и утопично на нынешнем этапе. Он помолчал а затем неожиданно добавил: с этого дня курсант Громов по части тактики вы будете отчитываться лично мне. Ваши идеи требуют структурирования и более глубокой проработки. Улавливаете? Так точно, товарищ подполковник. Внутренне я ощущал не столько триумф, сколько облегчение. Конфликт с Галкиным был исчерпан. Более того, я, похоже, приобрел еще одного строгого но объективного наставника. «Садитесь», — кивнул он и, повернувшись к классу, продолжил лекцию, но уже без прежней монотонности. Он то и дело поглядывал на доску, а в его движениях стала заметна некоторая торопливость. Пытливый ум получил пищу. Я мысленно улыбнулся. Давление на меня, конечно, никуда не денется. Белоглазов со своей бурной деятельностью никуда не исчезнет. Но вот этот маленький плацдарм... Этот крошечный рубеж был сегодня отвоеван Москва, Ресторан Прага. Наталья Грачева стояла перед зеркалом женской уборной ресторана и поправляла макияж. Сегодня она себе особенно нравилась: элегантное черное платье, аккуратная прическа и тонко подведенные глаза со стрелочкой. Отличный образ. Сегодняшний вечер был для нее глотком свежего воздуха после месяцев напряженной работы и личных потрясений. Приглашение в такой шикарный ресторан стало приятной неожиданностью. Ее спутником был давний друг отца, занимавший высокий пост в Министерстве здравоохранения. Именно он когда-то помог ей устроиться в ЦКБ, за что она была ему безмерно благодарна. После аскетичной жизни в общаге и постоянного напряжения последнего года Эта встреча казалась ей возвращением в ту нормальную, красивую жизнь, которой она привыкла с детства. Наталья сомкнула губы, равномерно распределяя помаду, затем разомкнула их с легким, едва слышным «па». Поправила платье в зоне декольте, критически окинула себя взглядом, позволила себе легкую довольную улыбку и послала своему отражению воздушный поцелуй. Подхватив миниатюрный клатч, она покинула уборную, отстукивая по мраморному полу ритмичную дробь. Прошу прощения за ожидание, лучезарно улыбнулась Наталья, когда подошла к столику и заняла свое место. Статный мужчина немногим за сорок, с аккуратно зачесанными темными волосами и обаятельно, чуть снисходительной улыбкой встал при ее приближении. Ничего страшного, Наташенька, проговорил он приятным бархатным голосом. «Такую красавицу можно и подождать. Я взял на себя смелость заказать нам вина, пока вас не было». К ним бесшумно подошел официант в белой рубашке и черном жилете. В руках у него была бутылка дорогого вина. Разлив его по бокалам, он также тихо удалился. Виктор Анатольевич поднял свой бокал и произнес. «За встречу». Наталья вежливо пригубила вино и поставила бокал на стол. Обведя взглядом богатый интерьер зала, Она решилась задать вопрос, который крутился у нее в голове с самого утра. Виктор Анатольевич, могу я спросить, почему вы решили встретиться со мной в таком месте? Мужчина улыбнулся, затем неспешно протянул руку через стол и принялся поглаживать ее кисть своими мягкими ухоженными пальцами. Наклонившись чуть ближе, он промурлыкал, словно сытый кот. Неужели у меня должна быть веская причина? чтобы встретиться с красивой девушкой в приятном месте. От неожиданности Наталья буквально забыла, как дышать. ее ротик округлился, словно она собиралась протянуть букву «О». А затем она несколько раз удивленно хлопнула ресницами. Такого поворота событий она никак не ожидала. Наталья прекрасно знала, что Виктор Анатольевич был давно и счастливо женат. А еще у них с супругой было трое детей. И вдруг такие намеки. Ее щеки залили. Она резко отдернула руку и слегка отодвинулась на стуле, глядя на мужчину с внезапно вспыхнувшим гневом. Тот вместо того, чтобы смутиться, мягко откинулся на спинку стула и тихо мелодично рассмеялся. Когда смех стих, он произнес, все еще улыбаясь. «Вы очаровательны, моя дорогая. Этот гнев, этот взгляд, эта экспрессия». Он отпил еще вина, взял нож и вилку, аккуратно отрезал кусочек мяса и отправил его в рот. Проживав он, проговорил слегка, помахивая ножом в воздухе. «Вы правы, Наташенька. Позвал я вас не только, чтобы насладиться вашей красотой. У меня для вас есть поручение». Наталья, уже собравшаяся облегченно выдохнуть, списав все на неудачную шутку, снова напряглась. «Поручение?» — глупо переспросила она. Впрочем, она всегда чувствовала себя в его обществе глупенькой маленькой девочкой, и это ее бесило. Бесила ее и эта снисходительная Наташенька. Не само слово, а именно тот тон, каким он его произносил. «Помнится, вы говорили, что готовы отблагодарить меня за помощь с устройством на работу». Проговорил Виктор Анатольевич, проживав очередной кусок и запив его вином. Тон его приобрел деловые нотки. Наталья молча кивнула, чувство долга всегда было ее сильной и слабой стороной одновременно. «Так вот, мне нужен от вас сущий пустяк. Уверен вам, не составит труда выполнить требуемое». Он коротко улыбнулся, но на сей раз Наталья четко уловила разницу. Губы растянулись в улыбке, а вот глаза остались холодными. Она сглотнула комок в горле. «Что от меня?» Ее голос внезапно сорвался на хрип. Она отпила вина, чтобы прочистить горло, и повторила тверже: «Что от меня требуется?» Виктор Анатольевич отложил приборы, отодвинул тарелку и сложил руки на столе. Его лицо приобрело серьезный, слегка суровый вид. Таким Наталья его еще не видела. Я знаю, какую роль вы сыграли в судьбе одного нашего важного пациента. Наталья похолодела. Она смотрела на такие знакомые черты лица и совершенно не узнавала их. У нее засосало под от предчувствия неминуемой беды, и она не обманулась в своих ожиданиях. «И это меня очень радует. Но вы молодец, Наташенька». Он сделал паузу, давая ей осознать, что знает совершенно обо всем. «А также я знаю, что вы созванивались с одним молодым человеком, который вам и советовал проявить бдительность и участие в судьбе этого пациента». У Натальи перехватило дыхание. Она попыталась сохранить самообладание, но внутри все леденело от неприятного предчувствия. Мне нужно от вас лишь одно, Наташенька, искренность. Его голос стал нарочито мягким, елейным. Вы же верная дочь коммунистической партии и желаете для страны только блага. Я прав? Наталья заторможенно кивнула, все еще не понимая до конца, к чему он ведет. Прекрасно. Мне нужно, чтобы вы передавали мне все, что услышите в доме спасенного вами пациента. Все абсолютно. Я должен знать о каждом слове, о каждом шаге, о каждом вдохе. А еще вы должны выяснить, откуда тот молодой человек узнал о болезни нашего уважаемого пациента. И где он выяснил, к чему нужно готовиться. Наталья, еще не дослушав до конца, начала отрицательно качать головой. Нет, только не это. Она не может стать доносчицей. Только не с этими людьми, которые ей так доверяют. Только не с Сережей. Я не могу... Сдерживая слезы, выдавила она. Лицо Виктора Анатольевича мгновенно преобразилось. Его черты заострились, глаза стали колючими, обаяние слетело с него в один миг. «Можешь и будешь», — резко бросил он. «Или ты хочешь с треском вылететь с работы и после этого даже уборщицей ни в одну больницу не устроиться?» Он наклонился к ней через стол и зло прошипел. «Забыла, где сидит твой отец и за что? Забыла, кто тебя из грязи вытащил?» «Неблагодарная эта дрянь!» Наташа застыла, словно парализованная. Она не могла пошевелиться, не могла сделать ни единого вдоха. Горло сдавила ледяная рука страха. Она смотрела в искажённое злобой покрасневшее лицо человека, которого еще несколько минут назад считала добрым другом отца и который проявил заботу в темный час ее жизни и не могла поверить в происходящее. В этот момент она буквально услышала, как где-то там, Глубоко внутри, с тихим звоном, рушатся остатки ее хрустального замка. Дзинь, дзинь, дзинь. Виктор Анатольевич выпрямился, плавным жестом пригладил волосы, и на его лице вновь появилась та же снисходительная спокойная улыбка. — Ты все сделаешь, поняла? Все, что я тебе прикажу. Он полез во внутренний карман пиджака, достал ключи, не глядя, бросил его на стол. Металл звякнул о скатерть и подкатился к Наталье. «Вот, ты переезжаешь из своей общаги. Это квартира для наших...» Он многозначительно улыбнулся, и в его глазах мелькнул уже ничем не прикрытый намёк. «Встреч!» Виктор Анатольевич посмотрел на свои дорогие часы на запястье. «Всё, мне пора. Он достал из партмана несколько крупных купюр и бросил их на стол, подумал и докинул еще одну, подошел к Наталье, все еще сидевшей без движения, словно статуя, и остановился возле нее. Затем провел своими мягкими пальцами по ее щеке, наклонился и прошептал на ухо, касаясь его губами. До скорой встречи на нашей квартире, дорогая! Буду ждать! С нетерпением! Он выпрямился, поправил пиджак и сухо добавил. И новостей тоже. Развернувшись, он направился к выходу, тихо насвистывая какой-то бравурный мотивчик. Только сейчас Наталья позволила себе моргнуть, и по ее побледневшим щекам медленно одна за другой покатились крупные тяжелые слезы.